Глава 29. Нашлась пропажа. Вас интересует, что мне стало понятным? Объясню. Вы никогда не задавались вопросом, сколько войн было на Руси? Имеется в виду на протяжении всей ее истории. А это, на секундочку, приличный кусок времени в масштабах человеческой цивилизации. Только летописной русской истории больше тысячи лет. А сколько жили наши предки до появления письменности, одному Богу известно. Во всяком случае, нам этого не узнать никогда, и точных сведений о количестве войн и сражений не будет. Одно очевидно, воевали очень много. По разным оценкам, гораздо чаще, чем жили мирной жизнью. К тому же, если учесть, что кроме благородной трепки иностранного ворога, наши предки порой по самые ноздри погружались в кровавые распри между усобиц, мирных лет жизни среди бескрайних полей и приветливых русских березок остается исчезающе мало. Я к тому, что наш народ знает толк в битвах и сражениях. Это исторически обосновано, и рукопашная схватка занимает в этом генетическом информационном коде далеко не самое последнее место. Каких-то лет 30 назад в этом имело удовольствие убедиться самая боеспособная армия объединенной Европы под началом всячески подстрекаемого против Руси Третьего Рейха, что называется, на собственной шкуре удостоверились. К слову, знаете, какого супероружия больше всего опасались фашисты? Байка это или нет, Но я сам слышал от ветеранов. Немцы страшно боялись русской саперной лопатки. И в рукопашку с нами предпочитали не лезть. К чему это я? Да к тому, что интерес русского человека к рукопашному бою был всегда неистребимым. Чуток о хронологии в качестве примера. Конец XIX века гремело фехтование. Начало двадцатого века все изучали штыковой бой. Середина 20 века — фанатиков трясло от бокса. Время, куда я попал — середина 70-х, Крайне популярны самбо, бокс и уже на подходе дзюдо и карате. Надо признать, восточные единоборства к нам добираются с огромным опозданием, если не считать натасканных бойцов в спецподразделениях силовых структур. Как заметил продвинутый в этих делах газет, На Западе уже давно гремит китайское кунг-фу и японское джиу-джитсу, значительно обогнав уже приевшееся там каратедо. А у нас А у нас про Брюса Ли пока один только сан Саныча знает. Ну и ваш покорный слуга в силу ряда неординарных причин, тогда как потребность в подобного рода знаниях у нашего народа, как указывалось выше, в крови сидит и свербит постоянно. А криминальные братья разве не плотят плоти нашего бунтарского социума? Вот уж где ценят толковую Махаловку, так это там. Теперь понятно, чем наш неуловимый Богдан Вуйчик так заинтересовал отечественных мафиози. Да красотой боевого танца чем же еще?» Получается, они на британский флаг рвали свою неугомонную душу, чтобы найти ставшего нечаянно знаменитым мастера неведомой борьбы. И не за тем, чтобы тупо поставить его на ножи, а для того, чтобы загнать на ринг в спарринг с каким-нибудь королем Махача. А что? Зная психологию уличной романтики подворотен, откуда, как правило, и вылупляется наш отечественный криминалитет, Такой расклад можно предположить с высокой долей вероятности. Иначе зачем на крыше недостроенного здания появился кустарно-слепленный, корявый и далекий от спортивных стандартов ринг? И, кстати, у боксеров на ринге под ногами брезентуха, растянутая на жестких досках. А тут маты. Не бабушкина перина, конечно, но все же помягче, чем заведено в спорткомплексах. Получается, что пытливые бандюганы ждут какой-то необычной борьбы с бросками, падениями и всякой другой смертоносной акробатикой. Хлеба наелись, теперь зрелище подавай. Натягивай-ка сильнее, — донеслось до меня со стороны импровизированного ресталища. — Да куда сильнее? — Натягивай, — говорю. — Ты очень нехороший человек, а то сейчас... «Сделаю то, что ты в данный момент так неудачно пытаешься сделать с канатом, только в более неприятной для тебя конфигурации и, возможно, в извращенной форме. Очень и очень нехороший и, я бы даже сказал, пропащий для общества человек. Я понял, понял, Дюпель. Тики-так тяну уже. Мирная идиллия, что и говорить». И можно было бы окончательно успокоиться, если только не рассказ Полины о том, что папа ее уже два раза исчезал бесследно. И скорее всего именно после таких вот мирных спортивных приготовлений. Из чего следует вывод, что этот ночной чемпионат, этот турнир за кубок неизвестно чего от неизвестно кого, добром уж точно не кончится. Без нашего вмешательства, разумеется. Поэтому для начала надо выяснить, где в этом здании держат Богдана. Где тут темницы для красных молодцев? Дорогу не подскажете? Стараясь не делать резких движений, я вытек из-за угла надстройки и плавно заскользил вдоль открытой на всеобщее обозрение стены. В темноте, на мое счастье. Как только очередной электрический зайчик света прыгал в мою сторону, Я по всем правилам полевой маскировки замирал сломанным манекеном. Морская фигура замри, помните? Что-то вроде этого. Человеческий глаз устроен так, в первую очередь выделяет движущиеся предметы. Со времен пещерных львов надо думать. Читайте иронию старшего. Я стремился к двери на чердак, одиноко чернеющей в стене, на полпути к противоположному углу, за которым, между прочим, должен был находиться Сансаныч. И мои рискованные телодвижения не должны были проскользнуть мимо его тренированного внимания, если я хоть что-то понимаю. Лишь бы только он один заметил. «Депель, смотрит это видишь?» Сердце трусливо трепыхнувшись, резко ушло в район ахиллого сухожилия. «Мало того, что я замер живописным бревнышком...» Казалось, что весь мой перепуганный организм страстно желает стать еще и прозрачным до кучи. А, кстати, чего они там увидели? Ведь в мою сторону никто фонарями не светил. Маленькими порциями я стал выпускать наружу звенящие от напряжения воздух. Лишняя бдительность, конечно, дело хорошее, да только... Ты че кипишуешь? Фар от машины, ну и что? Сюда одна только дорога, дюпель. Машина сюда едет. — Слышь, Левчик, до нее километра два не меньше. Ты вообще чего лезешь не в свое дело? Тебе заняться нечем? — Есть чем, Дюпель. Уже иду. Отлегло окончательно. — Ирина, что ли, едет? — Да нет. Даже в темноте легко отличить мотоцикл от автомобиля. Может, заблудился кто-то? Я уже тянул на себя оцинкованную чердачную дверь. Открыто. Хоть здесь повезло. Кстати, маты на крышу таскают из такой же двери напротив. Там точно такая же надстройка, только на другом конце крыши. И здесь везение. Мне вновь начинало фартить. Задержав дыхание и стараясь вообще не производить никакого шума, я скользнул внутрь. Темно. Ожидаемо, надо сказать, темно. Поэтому я специально еще сильнее зажмурил глаза, чтобы лучше приспособиться к мраку. Есть такая метода. Зажмурился, до десяти сосчитал, на полсекунды глазами хлопнул, как затвором фотоаппарата, и вновь в жмурки. А мозг в это время пережевывает, что там за фотоны залетели в ловушку глазного яблока. Ага, лестничная клетка, ступени ведут вниз. А куда им еще с крыши вести? И здесь аккуратные перила вокруг проема в перекрытии. Спасибо, друг-архитектор, за трогательную заботу о моей безопасности. Казет за мной не пошел. Странно. Не заметил моего маневра или решил, что на крыше он будет нужнее? Ну, ладно, хозяин-барин. Пролетом ниже железная дверь закрыта на замок. Чердак, надо думать. Еще ниже открытая площадка верхнего этажа. Здесь значительно светлее. Через весь этаж тянется коридор, не глухой, одна сторона окнами наружу. Такие коридоры обычно бывают в школах. В офисах все же кабинеты, как правило, размещены по обе стороны от прохода, а здесь с одной. Относительно меня — по левую руку. В другом от меня конце коридора угадывается легкая движуха. Вездесущие фонарики, шеркание ног и глухой неразборчивый говор. И там что-то таскают. Изображая бесплотного призрака во мраке, я прошел чуть дальше вперед, в надежде услышать хоть что-нибудь полезное. Миновал пару дверей в кабинеты. Здесь они стеклянные, морозка, если мне память не изменяет. Возле третьей двери я замешкался. Или что-то показалось, или примерещилось. Звук ли, отблеск ли фонарика, сам толком не понял. Что-то стало тревожно на душе будто что-то опять не так делаю, опять косячу. И в этот миг я услышал, как за третьей дверью кто-то шумно и с явной досадой выдохнул, а потом отчетливо произнес дрожащим от раздражения голосом. — Ты здесь в молчанку со мной не играй. — Не надо, дружок. Если понадобится, мы языки развязывать тоже умеем. Я перевел дух. — Еще миг, и я бы поперся вдоль прозрачной двери. А в комнате просто была пауза в разговоре, в непростом, насколько я понял, и напряженном разговоре, в котором, как это называется, в подобной среде, кто-то кому-то что-то предъявлял. Мой силуэт на фоне более светлых окон сорисовали бы в два счета. Провидение придержало мои неугомонные ноженьки, дабы не было искушения, у кого бы то ни было, повыдергивать их между делом из моей пятой точеньки. Ты же И вновь прозвучала формулировка, образно характеризующая, нехорошего, но все-таки не до конца потерянного человека. «Лаве взял авансом! Бабульки! Реальные пиастры! Ты чего вообще? Я человек культурный!» Дальше следует высококультурная идиома, отметающая всяческие подозрения в том, что родители оппонента произвели его на свет методом непорочного зачатия. «И ведь я пока вежливо с тобой разговариваю!» Более убедительная версия прежнего умозаключения, направленная некоторым образом чуть глубже в направлении корней генеалогического древа вопрошаемого. Ты не молчи, спортсменчик. Ребой, помоги мастеру с мыслями собраться. Глухой тычок издавленный, с трудом сдерживаемый стон. Кому-то дали по ребрам. Я даже догадываюсь, кому. Ну что ж, будем считать, что папа девочки Полины нашелся. Тут Дон Педро. — Вот ты баран! Да я вообще могу с тобой не разговаривать. Сейчас из этого вот шпалера дырку тебе сделаю межглаз, и будет все по понятиям. Ты же общество хотела прокинуть, уважаемых людей в дураках оставить. А его еще спрашивают тут. Да, действительно, странный расклад. Если Вуйчик взял за что-то аванс у братвы, это что-то не выполнил и сделал ноги, косяк очень серьезный. Простым возвратом искомой суммы здесь не обойдешься. За такое положено накладывать очень внушительные штрафные санкции. Помимо экономических интересов, включаются еще и категории престижа. А его уговаривают и в чем-то там убеждают. Вежливо. Относительно, конечно. С легкими поглаживаниями в области почек. Ты что, не понимаешь, что на тебя поставили? Твой отказ — это потеря денег. Больших денег. Не вышел на бой, засчитан проигрыш. Дурачок. Долг же на тебя повесят. Твои дети и внуки до седьмого колена не расплатятся. Хиппи ты, недоделанный. Думал, космос свои обрежешь, тебя и не узнает никто. Дурилка ты картонная. А теперь горбатый. Я сказал, горбатый. К чему это новому пришло? А ведь этот хипованный Шарапов не такой уж и бескорыстный альтруист, каким мне показался вначале. И почему он, интересно, выкобенивается? Не уверен в своих силах? Или не так крут, как хочет казаться? Но ведь его миньоны действительно глаз натягивали любой шпане на нужное место. Непонятно. Слушаем радиоспектакль дальше. Я плотнее приник ухом к хлипкой дверце. — Может, ты боишься? Будто угадал мои мысли невидимый мытарь. — Здрейфил, спортсмен, слабоват оказался на расправу-то. — Именно что... Наконец-то подал голос его собеседник. Что, — Что-что-что? Что ты там пискнул? Повтори. — Я говорю, не бой это, а расправа. Трое против одного, тем более с заточками. Все равно, как в подворотне подрезать. — А ты как хотел, чтоб тебе медаль олимпийскую вручили? За то, что твои зверьки в городе творят? Ты же согласился, ты же деньги взял, а это, считай, слово дал. Так с приличными людьми не поступают. Дал слово — держи. Не держишь — чмо поганое. Любопытная интерпретация. Зато теперь картина становилась более или менее понятной. Выловили негодника, приперли к стеночке и сделали креативное предложение, от которого нельзя отказаться. А негодник не будь дураком, возьми и слиняй в неизвестном направлении, да еще и с авансом, что симпатия к нему у разбойничков с большой дороги уж точно не прибавила. И все было бы хорошо, если бы не вмешался ваш покорный слуга. Подставил я блудного папочку, как ни крути. Хотя Полина говорила, что отец и без меня куда-то исчезал. Имеется в виду в первый раз. В первом ее воплощении на этом свете. И во втором, кстати, тоже. Сейчас же у этой чудо девочки третий вариант ее бурной жизни. Третий не лишний, потому что я хоть и виноват. Но именно благодаря мне, у Вуйчика, именно в третьей версии реинкарнации его дочурки, забрезжил реальный шанс на спасение. Зря я, что ли, здесь уши грею? Одновременно с этой оптимистичной мыслью меня сзади мягко, но крепко взяли за шиворот. Пессимистично, я б сказал, взяли. По принципу контрастного душа. А потом моим организмом, который уже и не касался пола, Внули ту самую дверь, под которой я и подслушивал. И тут же моментально я попал в перекрестье жутко ослепительных лучей света, что зоркости мне явно не прибавило. Получил только номинальную информацию о трех боевых единицах в помещении, и у этих единиц, как минимум, есть ручные фонарики, да один шпалер. Что-то я по газету соскучился.